Тедди улыбнулась, и ее лицо расцвело такой не по годам зрелой красотой, что смутилась даже я. «Брось, Саймион», — вмешалась Эстелла. «Ты же знаешь, что Дебора не стала бы работать без твоего разрешения». Она улыбнулась своей слишком широкой улыбкой. Он никогда не мог ей отказать. Саймион хмыкнул, но спорить не стал. «Мама права», — поддержал Тедди. Сейчас в высшем обществе Нью-Йорка даже модно иметь какую-нибудь работу. Зебура еще молода, не замужем. Время придет, а ступениться. всю жизнь предпочитал уму порядок, отозвался Саймъон. Ладно, вам жить. Все им хочется, чтобы их считали умными. Это война виновата. Тайком от всех, кроме меня, он заложил пальцы за пояс брюк. И чуть оттянул его, давая место раздувшемуся брюшку. Единственная отрада: девочка зарабатывает неплохие деньги. Заговорив на любимую тему, он тут же оживился. Послушайте, Крэйденик, а что вы думаете о санкциях, которые наложили на бедную старушку Германию? Потеряв интерес к разговору, Эмилиан посмотрела на Ханну. Подняв подбородок, та спокойно прислушивалась к беседе, и я понадеялась, что она ни о чем не будет спрашивать. Возможная фраза Эмилин охладила ее, а то, что я приняла за интерес, рассеялась как туман на ветру. Немцев, конечно, жалко, продолжал Саймон. В них много хорошего, прекрасные работники, а? Фредерик. Я не нанимаю на работу немцев. И в этом ваша первая ошибка. Более прилежного народа просто не найти. Скучные, согласен, но педантичные. Меня вполне устраивают местные рабочие. Ваш патриотизм заслуживает уважения, Фредерик. Но при чем же здесь бизнес? Немцы убили моего сына. Впившись пальцами в край стола, сказал мистер Фредерик. Наступила тишина. Атмосфера всеобщего добродушия мгновенно испарилась. Мистер Гамильтон знаками приказал нам с Нинси уносить тарелки, чтобы отвлечь внимание. Мы обошли пол стола, когда Тедди сказал: «Примите наши глубокие соболезнования, лорд Эшбери. Мы слышали, что случилось с вашим сыном, с Дэвидом. Нет сомнений, он был настоящим мужчиной. Мальчиком. Что?» «Мой сын был мальчиком». «Да», — поправился Тедди. «Отважным мальчиком». Эстелла протянула пухлую руку и мягко положила ее на запястье мистера Фредерика. «Не знаю, как вы пережили это, Фредерик?» «Не представляю, что бы было со мной, потеряя я своего сына. Каждый день благодарю Бога, что Тедди решил помогать фронту, оставшись дома. Он и его друзья политики». Она посмотрела на мужа, которому хватило вежливости изобразить хоть какое-то смущение. «Теперь мы в долгу», — заметил он. «Молодые люди, включая и вашего Дэвида, принесли страшную жертву, и наш долг добиться того, чтобы она оказалась не напрасной, преуспеть в делах и вернуть нашей великой стране прежнюю славу». Бесцветные глаза мистера Фредерика обрабатывали, Остановились на Саимионе, и впервые я заметила в них искру отвращения. Наверное. Я загрузила тарелки в кухонный лифт, потянула за веревку, чтобы отправить их вниз, и опустила в дорогу голову, прислушиваясь, не звучит ли среди кухонного шума голос Альфреда. Надеюсь, что он вернулся. В шахте слышалось звяканье вынимаемой посуды. Натио Кэти и ворчание миссис Таунсенд. Наконец веревка дернулась, лифт поехал обратно, нагруженный фруктами, блуманжей и соусом батерскотч. Бизнес в наши дни с чувством превосходства вещал Саймейон. Это рост масштабов производства. Чем больше вы производите сегодня, тем больше вы сможете производить завтра. Мистер Фредерик кивнул. У меня есть несколько прекрасных рабочих. Нет, на самом деле, если мы обучим остальных, полная трата времени и денег.